Вино, что его там осталось? Идёт кому-то. Сидит человек на краю дороги, под туями, Накручивает подвёртку, Мелкоглазый, в рыженькой бородёнке, рваной Прихлопывает по сухой хвое. Сидайте, ваша милость, везде свободно. По скрипучему говорку и заиканию Я узнаю у Фёдора Лягуна. Он живёт по этой дороге дальше. Досматривает чье-то покинутое поместье. «Утихомирили всех господ, теперь свободно. Все утрудящие теперь могут не возбраняться, — он нашаривает мой мешок. Шишечки собираете, хорошо, для самовара. Только вот чайки теперь не каждый в силах. А вот у господина Голубева пять фунтов отобрали». А какой был профессор? 140 десятин у такого места. Покосы какие, виноградники, какие капиталы? А что? Жив профессор. Легун смеётся. Рыжеватая бородёнка смеётся тоже, а крапины на измождённом и злом лице веснухи пояснили. Живёт. До 90 годов живёт. Всех переживёт.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 Как не идёшь мимо чи -чи -чи, чи жить себе, Шпарить по своей науке. А имение ему в свой черёд деньгу куёт. Ну и вышла у меня с ним ошибка. Как матросики наши налетели Семь минут ко мне, Потому я здешний пролетарий законный. Товарищ лягун, Какого вы взгляду об профессоре? Как нам сын? Казнить его либо как? А время тогда было шатовое. К какому берегу поплывёшь? Сегодня они, завтра, глядишь, Энти подойдут. Теперь закрепились, а тогда? Ну, я, ваша милость, прямо скажу, Я человек прямой. Живём мы с женой вроде как в пустыне Самой праведной жизнью. Скажи я тогда одно слово. Шабаш! На мушку!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 Дозвольте мне, товарищи, одну коровку, чёрненькая, комолая. А в коровах я понимаю. Была у него голанка, ноги у ней сзаду так, дугой. Дали, только я от её телка принял. Стильная она была. Глядь, мать твою, за ногу энти наскочили. А уж я в городе сторожу, пронюхал. Ихний миносец у пристани вертится». к себе бежать. Сейчас корову за рога к нему. Здравствуйте, его превосходительство. Наши опять пришли. Пожалуйте вам коровку с берёг до светлого дня. Уж за прокорм что положите, а телёчек представился. Подох. Съели мы его, понятно. Сдул с него сено 30 пудов. Тоже и ему страшно с первого-то дня. Может, наши опять наскочат. Тогда я с ним что мог. Как так что? Что ж, что слепой? Заговоры какие? А у него капиталы? Отчислил, мол, 100 миллионов на угнетение у трудящих, на контрреволюцию? Вы что думаете? Я так могу на митинге сказать, все трепетают от ужасу. Слеза даже во мне тут закипает.